«Ну, возможность, тем не менее, существует», — ответил он. «Даже если ваши мотивы кажутся мне более чем сомнительной, миссис Шефферт». «Это ваши проблемы», — холодно сказала мама. «Если вы действительно хотели защитить своего ребенка, то не должны были столько лет оставлять ее в неведении. Прыгать во времени без подготовки очень рискованно». Мама закусила губу. «Но я же ведь надеялась, что это шарлота «Но она это и есть!» – воскликнула тетя Гленда. «И у нее уже два дня весьма однозначные симптомы. Это может случиться в любой момент. Возможно, это как раз и происходит, пока мы тут тратим время, выслушая надуманные истории моей завистливой младшей сестры». «Может быть, ты для разнообразия включишь свой мозг, Гленда?» – устало сказала моя мама. Неожиданно стало выглядеть совершенно измотанной. но «Ну зачем бы нам нужно было бы нечто подобное выдумывать? Ну кто еще, кроме тебя, добровольно обречет свою дочь на такое?» «Я требую, чтобы...» Но предложение повисло в воздухе, и мы не узнали, что требовала тетя Гленда. «Это все равно окажется злонамеренным обманом. Однажды уже был саботаж, и вы знаете, к чему это привело мистер Джордж. А сейчас так близко к цели мы действительно не можем позволить себе халтуры». «Я думаю, что это не нам принимать решение», — отрезал мистер Джордж. «Следуйте, пожалуйста, за мной, миссис Шефферт. И ты тоже, Квиндолин». И с легкой улыбкой он добавил. «Не бойся. Эзотерически одержимые псевдоученые и фанатичные разгадыватели Тайм не кусаются». «Ты притупи, о, время, когти льва, Клыки и пасти леопарда рви, В прах обрати земные существа И феникса сожги» в его крови Уильям Шекспир сонет 19